Напившись горячего кофе, Амундсен сделал в дневнике очередную запись. 8 июля. Маленький канал, который вывел нас вчера вечером в большую поленью, был сильно забит таросистым льдом. Огромные торосы лезли вверх и вскоре обрушивались. Некоторые из них достигали 6 метров высоты. Течение в этом месте было очень сильное. Мы все время наблюдали за происходившей в канале работы. Внезапно, в одиннадцать тридцать вечера, льдино разлетелись в стороны со скоростью многих миль, и мы вскоре очутились в полынье. Она тянулась к северу. Мы шли ею до трех тридцати утра, но тут она уклонилась слишком сильно к западу и перестала быть нам пригодной. Мы стали у кромки льда, было мглисто и видимость плохая. В 8 часов утра прояснилось, и к нашему изумлению мы увидели большую полынью в северо-восточном направлении, дали ход и быстро двинулись вперёд. Между тем показалось солнце, и мы увидели вдали Айон и около десяти из старых, хорошо известных гор на берегу. Продолжали идти прекрасным открытым морем до 4 часов дня. Тут нас снова затёрло. В этот день к мысу Якан вышел измученный, почти потерявший человеческий облик мутен. Когда он дошёл до иранк, становище Епын, первыми словами, которые он услышал, были: "Где когод? Я его не видел", ответил пересохшими потряс­кавшими согубами нутен. Наевший сон заснул и спал двое суток. Когда проснулся, его снова спросили о Каготи, и он снова ответил, что не видел его в альдах. Как только позволила ледовая обстановка и разошёлся туман, Амос спустил на воду байдару и втроём, с першинным и пришедшим в себя нутеном, Они отправились в море. Иногда, завидев тёмное пятно на одинокой льдине, они устремлялись к ней, но это был либо обломок старого пакового льда, либо морж, как год-то нигде не было. Так продолжалось несколько дней. Каждый раз байдару встречала коляна, волчеливые и печальные, ни о чём не спрашивая. Она помогала вытаскивать су дёнышко на берег, разделывала добычу, уносила куски мяса и жира наверх в хранилище. Была смутная надежда, что когота подобрала мот. Однако оттуда не было никаких известий. Согласно старому обычаю, когот не считался погибшим до прихода нового льда. Поэтому надежда которую хранила в себе Каляна вместе с нарождающейся новой жизнью каждый раз приводила её на берег так было всё лето пришёл параход на который так надеялся учитель Пешчим приехали люди и начали строить новый никогда не виданный на чукотке посёлок сплошь из деревянных домов ждали большого умелого тангетанского лекаря который должен вернуть зрение гаймесину